Орнаменты, звериные морды, другая лепнина или обвалилась, или была отбита. Даже колонны, ранее выступавшие из стены полукругом, постепенно были замазаны штукатуркой и теперь выделялись лишь цветом. Корпус был историческим. С него, построенного иждивением какого-то купца-золотопромышленника, лично для Корсакова, и начиналась больница. Между собой двенадцатиэтажный корпус и приемный покой – были соединены, как пуповиной, подземным тоннелем. И я был уверен, что сестра, оформив бумаги, отведет меня на уже знакомый шестой этаж. Но оказалось, что Кронфельд поистине вездесущ и возглавляет в больнице не одно, а целых два отделения, нужное нам как раз находится здесь. Про Кронфельда сестра рассказывала мило и весело. А потом без всякого перехода принялась жалеть, какой я молодой. Делала она это быстро, почти скороговоркой —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 Невозможно навести даже относительный порядок. Больные ходят под себя, а белье, хотя наше отделение считалось привилегированным, им меняли не чаще, чем через день. В других больницах и того реже, раз в неделю. По этой причине раз и навсегда пропахло с кишей и мочой, да еще, как в обычной больнице, прогорклым маслом из кухни и рассыпанной в уборной хлоркой. Из-за сырых простынь и грязи у многих больных были язвы, пролежни. Правда, с ними, поскольку они на виду, пытались бороться. Перевязки делались регулярно, врачи за этим следили, и тогда, вдобавок к другим запахам, в отделении пахло мазями и спиртом. Корпус был для бывшего начальства, но не весь, только центральная часть здания и левый флигель. В правой части уже при мне стали делать ремонт. Ее собирались от нас огородить и передать скорой помощи по тех, кого, как и меня, подбирали на улице.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 пока в конце концов, на исходе первого месяца, я не решился спросить о них у Кронфельда. Многих к тому времени я знал по имени, например, тех же Толстовцев, Морозова и Собурова, Николая Семеновича Ифраимова, о котором скажу ниже. Пожалуй, я мог считать себя принятым в кружок, который они образовали, однако отделение старческого склероза не место, жизнью в котором гордятся, и спрашивать их самих, как они сюда попали, казалось мне неприличным.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 Дня через два, успокоив себя тем, что Ифраимов один из них, значит, на сей раз все открыто и честно, с тем же вопросом я подошел к нему. Ифраимов моему интересу не удивился. Никакой тайны, сказал он, давно нет, но история, увы, не короткая, он поклонился, словно извиняясь, в нем вообще была склонность к рисовке.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 Рукопись конфисковали, Трогау посадили, довольно скоро он погиб, под нож пошло и большинство тех, кто его вживую слышал. Среди нас таких не осталось, например, ни одного. Но 32 второй год, еще либеральное время, материалы, собранные Трогау, и после изъятия рукописи продолжали циркулировать по институту, и мы имели ясное представление о его работе, сказал Ефраимов, но об этом немного погодя.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 Уверившись, что стоит свергнуть монархию и все само собой наладится, оно встретило теорию Ткачева восторженно. Поразительная сцепленность патологии и гениальности, продолжал Ифраимов, требовала объяснений. Данные проблемы занимались довольно долго. Что же оказалось?